Иф Зоу Гюрл, 88, ту ИФ Рилл, 9, 905 23 декабря. Дорогой папуля, врачи мало что говорят,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 Пожалуйста, скажи «да». И еще я смогу привезти подарки вместо того, чтобы отправлять их по почте. Люблю. Илзе. пи -эс. У меня есть личная новость. Размышлял ли я над ответом или руководствовался исключительно интуицией? Не могу вспомнить. Может, не то, ни другое. Может, все решила третье Мое желание повидаться с Илзе? В любом случае, ответил я почти сразу. EF, Рил, 9. To, if the girl, 88, 9, 17. 23 декабря, Илза, конечно, приезжай. Согласу все с мамой.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 88 ту и фрил 923 23 декабря с мамой я уже поговорила она дает добро я пыталась подбить лин но она хочет остаться здесь до отлета во Франции не сердись на нее за это ил за Ура, я так рада не сердись на неё за это казалось что моя и ф за гору Так заступалась за старшую сестру с того самого дня, как научилась говорить. Лин не хочет идти на пикник, потому что не любит хот-догов, но не сердись на нее за это. Лин не может носить такие кроссовки, потому что дети в ее классе высокие кроссовки не носят. Вот, и не сердись на нее за это. Лин хочет, чтобы отец Райана отвез их на школьный бал, но не сердись на нее за это. И знаете, что самое ужасное? Я никогда не сердился.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 Илзе приезжает на дьюмаки в розовую громаду. Ура! Она так рада! И ура! Я тоже рад! Джек нашел мне тучную даму по имени Хуанита, которая прибиралась в доме дважды в неделю, и я попросил ее приготовить спальню для гостей к прибытию дочери. Спросил, не сможет ли она поставить туда какие-нибудь свежие цветы в день после Рождества. Улыбаясь, она предложила нечто, что прозвучало как... Розвенский кактус. Моему мозгу, уже освоившему ассоциативное мышление, потребовалось 5 секунд, чтобы понять, что к чему. И я сказал Хуаните, что рождественский кактус придется Илзе по душе. В канун Рождества я перечитывал распечатку первого электронного письма Илзе от 23 декабря.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 Никакого звука не услышал, но почувствовал этот щелчок. Я потер руку о бок и ощутил, как одно трется о другое. Положил правую кисть, давно сгоревшую в печи для сжигания отхода в больнице в Сент-Поле, на подлокотник стула и забарабанил пальцами. Никакого звука, только ощущение. Прикосновение кожи к плетенке. Я мог поклясться в этом именем Бога.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 И уж точно не Рембрандт, и даже не Норман Рокуэлл. Рокуэлл Норман, 1894-1978. Американский художник, иллюстратор, автор множества реалистичных картин из жизни маленького американского городка. ну получилось неплохо. Я нарисовал молодого человека в джинсах и футболке миннесотских близнецов. Миннесотские близнецы – профессиональная бейсбольная команда, выступающая в центральном дивизионе американской лиги. Близнецы от названия «Городов-близнецов» Миннеаполиса и Сент-Пола. На футболке был номер 48, но мне он ничего не говорил. В прошлой жизни я, как мог часто, ходил на игры миннесотских волков. Миннесотские волки – профессиональная баскетбольная команда, выступающая в НБЛ но не относил себя к бейсбольным фанатам. Я знал, что светлый оттенок волос молодого человека не то, что нужно, но имеющиеся в моем распоряжении карандаши не позволяли добиться русого, ближе к каштановому оттенка. В одной руке он держал книгу, улыбался. Я знал, кто это. Он и был личными новостями Илзы. Об этом нашептывали мне ракушки. Когда прилив поднимал их, переворачивал и снова бросал. «Обручена!» обручена. У нее было кольцо с бриллиантом. Он купил его в... Я закрашивал джинсы молодого человека синим цветом, но тут выронил карандаш, взял черный и написал слово «зэйлс». В английском языке название магазина «зэйлс» очень удачное, вызывающее ассоциации со словом «сэйлс» – распродажей. По низу страницы. Это была информация, но также и название картины. Название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 из личных новостей. Бросил красный карандаш на пол и закрасил книгу чёрным. Потом снова посмотрел на парня и внезапно написал над ним колибри печатными чуть бетиеватыми буквами. Потом бросил на пол чёрный карандаш, поднял руки, закрыл лицо, выкрикнул имя дочери голосом, каким окрикают человека, когда видят, что он подходит слишком близко к обрыву или к бордюрному камню на улице, где парковка запрещена, и автомобили мчатся чуть ли не вплотную к тротуар Может, я просто сходил с ума? Скорее всего. Со временем я понял, естественно, что закрывал глаза только одной рукой. Фантомные боли зуд ушли. Мысль о том, что я могу сходить с ума. Черт, уже сошел. Осталось. Но не вызывало никаких сомнений другое. Мне хотелось есть. Я был голоден, как волк.